Глава восьмая. Солнце зашло. Впервые за несколько недель мир вокруг меня погружался в ночь, но ночь незнакомую. Оранжевые отблески один за другим исчезали за горизонтом, а в небе возникали все новые и новые звезды. Казалось, вот-вот в пространстве над головой не останется и лоскута мрака. Все место займут звезды и станет светлее, чем днем. Не стало. Ночь остановилась на числе примерно в 100 тысяч миллионов штук. Я будто смотрел с дна огромных песчаных часов. Со стороны леса звезд оказалось меньше, как на земле за городом, где остаточное электричество не туманит небо, чего на земле точно не было, огромный, словно клякса гигантского осьминога туманности. Бледно-алые и пронзительно-фиолетовые рукава накрывали мир бесконечными объятиями. Только взяв за ориентир пару звезд, я убедился, что рукава неподвижны, но ощущение, что хватка вот-вот сожмется, до конца не исчезло. Лун было две. Зловещие красные с черными длинными пятнами, отчего казалось расколотой на куски, и прекрасно синие, сияющие, но не слепящие. Не зря, отправляясь с острова, я выложил из барсетки схему московской подземки. Не зря. Дола Амбот Каптора Все еще немного пришибленный, я обратил внимание на пленника. Резкий сидел около костра с вилкой-ложкой в руке и смотрел на меня. Не знаю, куда в него влезло, но котелок он опустошил практически полностью. Я на мясное не претендовал. Даже руки ему перевязал, чтобы они были спереди. Что ты хотел? Как это обычно делают в книгах и фильмах, я пробовал обращаться к нему на английском, немецком и французском, Хотя на двух последних и знал ровно по две фразы. Все казалось нормально. Собеседник не понял ни слова. С математикой тоже не задалось. Арабских цифр он не узнал, а увидев римский, стал что-то бормотать, но пример две палочки плюс три палочки так и не решил. Хотя до этого я начертил ему 1 плюс 1 равно 2 и 2 плюс 2 равно 4. Тогда я вспомнил про геометрию. Нарисовал равносторонний треугольник, прямоугольник, квадрат, расписал про них все правила, которые помнил. Если бы он сделал тоже на своем языке, с этого и могло бы начаться общение. Что интересно, в какой-то степени началось, когда я дорисовывал про сумму квадратов катетов, он в очередной раз на меня наорал, и некоторые слова я стал узнавать. Чаще всего упоминались мнака и шакта, и, пожалуй, еще «таска» с ударением на первый слог. Эти три в различных вариациях встречались почти в каждом предложении. Поэтому, когда он сказал «дола амбот каптора», я и обратил на него внимание, потому что этих слов не было. «Дола амбот каптора», — повторил он, и добавил нетерпеливо. «Гоман шакта». Он указывал на тела, которые так и остались лежать, и на реку. Чтобы проверить, правильно ли понял, Я взялся за тело Хмурого и потащил его к реке. На полпути снова посмотрел на Резкого. «Каптора!» – он указывал на реку. «Видимо, это как раз и значило река или вода, или утопить. То ли у них здесь так было принято хоронить, то ли он чего-то опасался. Чтобы продолжить диалог, я все же спустил тело в воду. На предмет амулетов и прочего полезного я его уже обыскал, так что пусть». Когда я вернулся, бандит указал на труп фоторобота. «Дола! Каптора!» В голосе послышались повелительные нотки, а на лицо вернулось довольное выражение. «Да уж, стоит один раз послушаться, сразу на шею садятся». В этом наши миры мало отличались. Впрочем, я бы не побрезговал, донес до воды. Но тело было нужно, чтобы выяснить, переношу я зомби-вирус или нет. Это хмурым можно было пожертвовать. «Дола, Каптора, шаг-то чуга. Резкий взбеленился. Стал махать руками, указывая то в сторону реки, то в сторону тела. Глазами семафорил. Судя по всему, даже что-то пытался объяснить, не только матерился. Я воткнул палку, которую рисовал, в землю рядом с ним, чтобы он показал, что имеет в виду. Он сломал палку надвое и наорал на меня. Я обиделся. Один мудрый человек говорил В любой непонятной ситуации мочи Макивару. Так что я решил потренироваться. Пленник на контакт не идет, эксперимент с трупом не завершен, не ждать же без дела. Начать в этот раз решил с формы. Нашей родной стиля У. 37 она же 86-я, она же 108-я. Первое число – количество оригинальных приемов, второе – с повторами, третье – если разбить длинные приемы на составляющие. Сделал все в правую сторону, потом в левую. Делал со средней скоростью по 15-16 минут на комплекс. Недовольные крики резкого сначала отвлекали, но постепенно я приспособился. И даже как будто стал по чуть-чуть ощущать тело. Импульсы не шли, но какая-то связь между руками и ногами появилась, что меня очень воодушевило. Не как студента, разминувшегося с повесткой, но близко к этому. Я стал крутить круги, пробуя последовательно напрягать и расслаблять мышцы. Один из начальных способов запустить импульс. Напрягаешь сначала икры, потом бедра, живот, грудь, плечи, предплечья, кисти. А затем в противоположной последовательности все то же самое расслабляешь. Приходилось внимательно следить за ощущениями, но прогресс был. До моей прошлой чувствительности, когда Австралии на троллейбусе. Но разве это не ерунда, когда у тебя в запасе теоретическая вечность? Бандит постепенно угомонился и вроде даже задремал. Выходит, не такая уж и опасность с этими мертвецами. Смогли бы вы заснуть, к примеру, зная, что вашу страничку в одной из соцсетей рассматривает сотрудник Роскомнадзора? Вот ты я бы не смог. А он спокойно, так что не к чему паниковать. Да и мертвозрение подстрахует. С ним же была связана следующая часть тренировки. Сначала я, конечно, просто постоял в столбе. Несколько позиций, в том числе с грузом. На земле я частенько стоял с утяжелителями. Начинал с 200 граммов на одну руку, постепенно дошел до 500 без вреда для медитации. Здесь утяжелителей не было. Поэтому я просто подобрал пару камней. Нагрузка не ощущалась вовсе, но искать камни тяжелее не стал шевельнув затылком я принялся экспериментировать ощутил точку резкого зеленые точки животных в лесу легкий зеленый фон реки затем направил взгляд на кучу сваленных вместе амулетов я видел магию в французе и в колдунах здесь видел ее в проклятом гоблине джонни видел в арке портала судя по всему это были довольно мощные источники энергии по сравнению с амулетами Но это не значит, что я не мог их ощутить. Первые минуты ничего не получалось. Я пытался уйти от обычного зрения, смотреть только мертвозрением, что сложно было сделать, не закрывая глаз. С закрытыми глазами точки из сознания не пропадали, но и ярче не становились. В итоге я остановился на положении, в котором медитировал. Веки прикрыты на две трети. Свет попадает на сетчатку, но ничего конкретного ты не видишь. И спустя полчаса я будто нужный фильтр подобрал. Амулеты стали видны. Причем не кучей, которые лежали, а по отдельности. Большинство едва-едва мерцало красным, мало выделяясь на фоне земли. Кроме того, что-то отчетливо красное светилось внутри сумок уснувшей коровы. Которая, кстати, так и вырубилась. Нагруженной и на ногах только голову на землю положила. Длины шеи не хватило. На всякий случай я решил все же местный грузовик на ночь от поклажи избавиться. Поснимал мешки при помощи мертвозрения, отбирая те, что светились магией. Главными находками оказались здоровенный тюк, занимавший большую часть места, и шкатулка, внутри которой словно лампочка горела, настолько сильно она фанила. Тюк был заполнен камнями темного цвета, отполированными с одной стороны, ребристыми с другой будто их от чего-то отломали. Шкатулка открываться отказалась. Я честно искал потайной рычажок и вроде даже нашел. Обратно шкатулка не закрылась, но я решил, что это совпадение. Внутри лежали драгоценные или, скорее, полудрагоценные самородки. Желтого цвета, с темными прожилками, отчего казались треснувшими. Всего я насчитал 19 штук. Непонятно, почему их везли не в рюкзаке. Не настолько ценные. По отдельности в мертвозрении камни светились не так ярко. Ярче, чем отдельные молотилки для перца, но не намного. В общем, пока я решил сложить все на место. Шкатулку я починил, ну, изолентой перемотал. А что, надежный инженерный способ? Я еще немного походил, разглядывая через мертвозрение все вокруг. Одежду, снятую с тел умерших, Бандиты побросали в одну кучу. В ней тоже нашлось кое-что магическое. Нож. Или, точнее, небольшой кинжал. Из хорошей, насколько я мог определить, стали. Рукоять черная, покрытая кожей. Крупная. Даже в ладони держать неудобно, хотя это от ладони зависит. Красным светилась не какая-то отдельная часть, а все оружие целиком. Не сильно. Примерно как деревянные камни из тюка. Перекинув нож в кучку с амулетами, я продолжил осматривать одежду. Преобладали безрукавки с высокими воротами и обычные штаны. Что-то явно вручную сделано, другие вещи напоминали заводские, хотя такой откровенной прям синтетики не заметил. Обычная джинса. Походив еще, я снова взял в руки нож. Реально неудобно. Среди погибших были крупные мужики, наверняка у кого-то имелись немаленькие ладони. Даже логично, когда у тебя оружие, которое только в твоих руках работает. Тем более, что на нем еще какая-то магия. Только в одной книге я читал, что люди определенных профессий в ножах с такими вот рукоятями иногда твоюж. Пробка держалась плотно, но моей силы хватило. И тут же мне впервые пришлось зажмуриться мертвозрением. К счастью, получилось само. Его интенсивность упала почти до ноля. Но я все равно видел, как сияет красным огнем некий выпавший из рукояти предмет. Чтобы вернуться к обычному восприятию, пришлось не один и не два раза напрячь затылок. Но в конце концов я увидел яйцо. Небольшое, размером с куриное. Второй категории в лучшем случае. Синего цвета. Осторожно прикоснулся. холодное. Почему я его сразу не увидел? Даже сквозь нож. Понятно. Оно было в тряпку завернуто. Замотав находку обратно кусочком материи, я снова посмотрел мертвозрением. Ни малейшего следа красноты. И тоже, судя по всему, непростая штука. Уже обычным зрением я внимательно рассмотрел трепицу. С носовой платок размером, тонкой до прозрачности. На ощупь будто из хлопка или чего-то подобного. Получается, яйцо завернули в маскировочную материю, а затем спрятали внутрь ножа. Почему просто нож не завернуть? Во-первых, ткани бы не хватило, а во-вторых, это ж идеальная маскировка. Накладываются на нож какие-то простые чары, вроде, скажем, самозаточки, что при любом обыске обязательно привлечет к нему внимание. Привлечет и тут же отвлечет. Нож. Заклятие простое на нем, все понятно, вопросов не вызывает. Умно придумано. Скорее всего от знающего человека не поможет, но кого-то и обманешь. Если бы я в той книге не прочитал, ни за что бы не догадался. А еще говорят фантастика не литература. Яйцо я обернул той же тряпкой и спрятал в карман штанов. Тело в воду я скинул на следующее утро. И фоторобота И то, что я оставил в лесу, последнее начало разлагаться. Его даже кто-то успел покусать за ночь. Сбегав за ним, по резко спал, я забрал из леса и рюкзак. В зомби трупы не превратились. В мертвозрении они оставались бесцветными, безжизненными. У меня булыжник размером со второй подбородок депутата известной партии с души упал. Я не принес чему в новый мир а значит, имел полное право наслаждаться жизнью. Кстати, если кому-то интересно, почему я не откусил ни кусочка от тел бандитов, то я и сам не знаю. Они подпадали под все критерии, были не очень хорошими людьми, при этом я не убил ни одного из них ради того, чтобы сожрать. Самое главное, они уже умерли, и вполне рационально было бы налепить из них пельменей, ведь теми же мулетами я не побрезговал, Странное ощущение, будто знакомое. Так бывает, когда со строгой диеты слезаешь. В течение недели или двух ты ешь очень мало, спортом занимаешься. Худеешь на 5-6-7 килограммов. А потом, когда диета заканчивается, ты еще какое-то время не ешь ничего калорийного, хотя обязательств у тебя уже нет. Ты выполнил все, что хотел, но почему-то продолжаешь есть меньше, чем хочется. Возникает боязнь еды. Скорее всего, из-за боязни потерять достигнутый результат. Не совсем понятно было, что за результат я боялся потерять. Статус человека, навсегда отказавшегося от каннибализма? Хм, здравствуйте, меня зовут Кирилл, и я каннибал. Привет, Кирилл. Да уж, вряд ли в развитом обществе за то, что кого-то сожрал, будут наказывать сотни часов занятий в группе. Наверняка и здесь это порицаемое деяние. Было бы обидно узнать, что я не съел их только из-за того, что в моем мозгу так глубоко заложены общественные нормы, далеко не все из которых правильно и логичны. К черту. Я не обязан принимать окончательное решение сейчас. Вдруг отторванный причиндал? В этом мире не такое уж и серьезное ранение. Пару сеансов массажа, немного притираний, и все, как новенький буду. Тукарук. Тупорук! Тупорук! Тупорук рал! Я так и сказал! Шакта, чуга! Тупорук, снова повторил я. Мнако жагар! Ка!» Не выдержав, я все же ткнул ему в живот кулаком. Не сильно он только поперхнулся, уж на что я считал себя спокойным парнем, но Чирик виртуозно умел выводить из себя. Не знаю, прозвище это было или настоящее имя, но представился он так с ударением на первый слог. Причем выяснилось это только на третий день. Казалось бы, классическое «заяц-волк, волк-заяц». Но нифига подобного. За каждое слово бандит держался, словно десна за зуб мудрости. Иной раз хотелось взять его за голову и трясти, пока мозги не превратятся в кисель, чтобы, когда они застынут, В них появилась хоть одна извилина. В такие моменты я просто вставал в джан джоан и начинал медитировать. Чирика это невероятно бесило, так что я прибегал к этому приему часто. Единственным исключением в плане языка была альтернативная лексика. К исходу второго дня я знал, что «мнака» — кто-то, кто очень переживает, испытывая контакт с какашками. «Шакта» Собственно, сами какашки. Рыга. Хм, вроде как не совсем какашки. В общем, что-то, что выглядит как какашки, пахнет как какашки, но при этом не какашки. Жагар. Вроде как прилагательные. И какашки, которые жагар, в устах Чирика определенно были значительно более неприятной вещью, чем те, которые не жагар. Пласта-пласта и таска-таска. Тут я не разобрался. Вроде термины похожие, а вроде и отличия есть. Речь шла о слабости, неумении что-либо делать, страхе. Причем таска имела более плотную связь с какашками, чем пласта. Постепенно я пришел к выводу, что все это как-то намекало на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Хотя, не зная, осуждались ли в их мире подобные связи, точного заключения я дать не мог. Сахара о сахрах. То же, что и пласта. Причем различие было настолько неявным, что я уловить не сумел. Хотя Чирик явно отличал. Хашак, Простофиля, недотепа, дурачок. Лох, в общем. Рал. Сложная штука. Я до конца пока не раскусил. Иной раз вроде бы и ничего страшного, вроде «блин», а в другой прям-таки смертельная обида. Все слова я попробовал на самом Чирике, И на это иной раз он начинал верещать чуть ли не сильнее, чем на Мнака-Жагар, которое его очень-очень огорчало. Ганка-Ганка — то же, что и хашак, но с ноткой такого сочувствия, что ли. Будто есть шанс постепенно перестать быть Ганка и стать кем-то получше. Реган. Вот это что-то особенное. Насколько я понял, речь шла о каком-то человеке, о его имени то ли очень плохому, то ли неудачливым. Это имя повторялось на разный лад в самых разных выражениях. Чем-то похоже на "рал", но скорее не смыслом, а вариативностью использования. Словарный запас сомнительный, но язык я начал осваивать. Оставалась проблема с глазами. Всевозможные подергивания и подмигивания, которыми он регулярно пользовался при общении, сбивали с толку. Я понимал, что пропускаю целый пласт информации, но опасался что-либо уточнять у Чирика, чтобы не перегрузить его и без того багующий мозг. Я стал меньше смотреть на глаза, благо, что со словами по чуть-чуть налаживалось. Каждая, с которым определялся, записывал на бумажку, которую взял в рюкзаке. Матершинник рассказывал, что жил то ли в деревне, то ли в городе, на некотором расстоянии от этого места. Я заставлял его рисовать карту но с этим совсем не шло. У него будто драйвера на навык рисования не стояли, поэтому объяснялись на словах. По профессии он был то ли грибник, то ли сталкер, Искал по лесу вершки-корешки, что было сопряжено с некими опасностями, причем там, где они сейчас, тоже опасно, но не так, как на другой стороне реки. Насчет нее он вообще был полон предубеждений. Даже воду я всегда сам набирал. День на третий-четвертый у мертвозрения произошел очередной «левел-ап», который сначала порядком меня напугал. Я стал видеть всех мелких животных, включая рыб и насекомых, из-за чего в первые секунды меня нехило так контузило. Показалось, что вся река полностью и вся земля под ногами – одно огромное, беспрестанно поедающее себя и перемешивающееся само с собой живое существо. Слава Герлатхотепу, что прежде я научился регулировать интенсивность. Так что теперь я видел, что рыба в реке друг друга, конечно, жрет, но сам я заходил в воду без опаски. Только один раз увидел, как ко мне устремилось что-то крупное, метров двух в длину, но заметил заранее, и на берег вслед за мной выбираться оно не стало. Может, это было что-то совсем не злое, а вовсе наоборот, доброе. Еще учился пользоваться амулетами. Распрашивал Чирика, но скорее для проформы. Минут за пять понял, что толку это не дает, и просто по очереди направлял амулеты на бандита. По его испугу определил атакующий. Правда, он быстро сообразил, в чем дело, и пугаться перестал. Вместо этого скалился во все свои 31 зуб. Как если бы переврал значение слова, которому меня обучил как он, кстати, иногда делал. К счастью, несмотря на похожую форму, все амулеты были разукрашены в разные цвета. Судя по всему, какой-то государственный стандарт. Да и работа явно не ручная. В общей сложности в моем распоряжении оказалось шесть полностью красных призм длиной 15 см, три серых призмы с чуть красноватыми наконечниками, каждая длиной 15 см, одна красная призма с еще более красным, бордовым, что ли, наконечником длиной 15 см, две зеленых призмы длиной 15 см, одна красная призма с таким же ярким наконечником, но длиной уже 20 см, фиолетовая призма диаметром 20 см, один диск голубого цвета с желтыми полосками диаметром 12 см, три диска голубого цвета, но без полосок, диаметром 7 см, две стальных перчатки. Последние точно не были штамповкой. По-разному крепились пластины, отличались шлифовка и размер. Первая покрывала только кисть, вторая залезала на предплечье. У одной в середине ладони сверкал драгоценный камень, цветом напоминавший рубин, вторая была без украшений. В мертвозрении обе светились сплошным красным цветом. Та, что без камня, ярче. Амулеты также отличались в мертвозрении. Те, что едва-едва светились, уже не работали. Остальные — в зависимости от яркости. С управлением, кстати, я без помощи чирика разобрался. Из призмы торчал слегка шероховатый камешек. Двигался он наподобие грибка на джойстике. Чуть в стороны, чуть вглубь. Заряд оставался в трех из красных призм. Тренируясь на них, я узнал, что глубина надавливания задает силу удара а поворот слегка отклоняет луч. Когда я брал призму неправильной стороной, камешек переставал двигаться, амулет не срабатывал. Защита от дурака самая настоящая. Красные призмы стреляли красными желучами, дробящими и поджигающими. Также энергия оставалась в 20-сантиметровой призме, которая пулялась огненными шарами. В одной фиолетовой такой же длины, одной зеленой в 15 сантиметров, и в одном из маленьких голубых дисков. Фиолетовую призму я пристроил у себя на поясе. Жезл телекинеза позволял поднимать предметы весом до нескольких сот килограммов. Камни он не резал, но вырвать из земли вросший валун мог. Я даже наловчился черпать им воду из реки. Управляющий камешек, они на амулетах не отличались, позволял выполнять очень тонкие манипуляции. Зеленая призма оказалась магической аптечкой. Такую же пустую я подобрал рядом с телом фоторобота. Мертвозрение указывало, что чем крупнее амулет, тем больше в него влезает энергия. Вероятно, это не было общее правило — вспомнить синее яйцо, но с такими амулетами работало. Судя по размерам призмы, фоторобота правда нельзя было спасти. Но где-то, я надеялся, могли отыскаться лечебные амулеты мощнее, даже способные отрастить мне хотя бы что-то недлинное. Насчет голубого диска я так и не понял. Видимо, что-то распространенное, раз их было целых три на две небольших группы. Но что они делали? Нажатие кнопки к видимому эффекту не приводило. В большом голубом диске с желтыми полосками энергии иссякла совсем. Ах, да, серые призмы оказались обыкновенными зажигалками. С железными перчатками ничего не вышло. Размер подстраивался сам по себе, пластины были на резинке или на чем-то подобном, но ни одного заклятия извлечь не получилось. Экспекта патроном. Не знаю, может, воспоминание было недостаточно счастливым. Хотя я вспоминал, как последний раз пил Кока-Колу. Это было прекрасно. «Акцию! Камень!» Ноль эффекта. Я пробовал сообразить что-нибудь с помощью мертвозрения, но ни одна из перчаток не сработала. К исходу седьмого дня диалог с Чириком более-менее наладился. Состоял он большим образом из трехэтажного мата, но понимать мы друг друга начали. «Сегодня пойдем к твоей деревне», — сообщил я ему после завтрака. Я неоднократно поблагодарил многоликого бога за то, что местный язык не оказался одним из тех, что обходится без местоимений. Это крайне облегчало дело. Наконец-то, Нака. Еды нет, у меня живот проваливается. Камни продадим, большую часть месяца будем отдыхать, Ганка. Под большей частью месяца Чирик имел в виду 25 дней. Местный месяц делился на две части — 25 и 15 дней. Каждая называлась отдельным словом. Если Чирик и знал, почему они делились не напополам, мне он причину не выдал. «С телками! Я там одну такую знаю. Силанка. Отсасывай, что хир горит мнака». На самом деле слово «тёлки» вполне могло быть и словом «женщина». Но в устах рейдера столь почтительное обращение не смотрелось. Это была еще одна его особенность. Помимо того, что он ел как не в себя, непрерывно матерился и не мог усидеть на месте, Чирик постоянно обсуждал представительниц слабого пола. То, как много их у него было, и сколько всего разного он со всеми ними делал, его рассказы пестрели географическими подробностями, именами, сюжетными линиями. Я понимал в лучшем случае одно слово из трех. Но то ли мелкий уголовник настолько наловчился сочинять, то ли действительно был тот еще проказник, Последнее меня даже слегка печалило. Как на этого неотёсанного бандюгана мог кто-то позариться? Точно же неправда. Хотя мне это пока в любом случае без надобности. Кстати, что интересно, на половой орган, он же хир, у местных посылать было не принято. Это слово вообще не считалось ругательством, по крайней мере, в отдельности от остальных. Тыра, то есть жопа, считалось, а гениталии нет. На сборы ушла значительная часть утра. Чирика я заставил заниматься тупоруком, так называлась местная корова, а сам переложил рюкзак. Дно застелил запасным комплектом термобелья, который я все еще хранил. Второй вместе с джинсовой курткой был на мне. Сверху сложил пистолеты. Глок-19, Макаров, запасные магазины и патроны к ним. Затем пошел укороченный АК, Магазины и патроны к нему. У Владимира в рюкзаке нашлось сразу несколько пачек. Их я еще на острове конфисковал. Так, что еще? Ножи, суперскотч, спички походные, походный же наборчик с ниткой и прочим, ручку с парой бумажек, веревку. Затем пошел небольшой запас лаптука и капы, как, если верить, Чирику назывались местные ревень и патисоны. Их я насобирал в лесу, пока мой переводчик спал. Бутылку 0,5 из-под колы и одну из трофейных фляжек наполнил водой из реки. Последние назывались нуками и были сделаны из чего-то вроде приплюснутого кокоса. Их тоже уложил. Шкатулку с магическими камнями после недолгих сомнений решил все же оставить в тюках на тупоруке. Что сколько стоит, я пока не знал но по всему выходило, что самородки в шкатулке не особо ценные. Старатели везли их в поклаже. Я буду делать так же. Оставшееся в рюкзаке место заложил амулетами, теми, в которых не кончилась энергия. То есть не амулетами, а катастрами, как они назывались на местном языке. Наверное, вещи, которых в нашем мире нет, лучше называть по-местному. Даже с точки зрения русского языка так правильнее. Так что пусть будут катастрами. Ну, а магические перчатки — манусами. Тоже местное название. Также ночью, пока Чирик спал, я собрал и второй рюкзак, оставшийся от фоторобота. В него положил сломанные бинокли, телефоны, пакетик с бумажками, записки от мамы с братом, деньги, кредитки и ручкой с карандашами, блокнотом Владимира, флешками». Туда же отправил ГЛОК-43 с запасным магазином и патронами, туристический топорик, швейцарский нож, пару туристических спичек. Кроме того, собрал из кучи бандитской одежды комплект более-менее мне по размеру. В общем, я решил сделать схрон на черный день. Ничего, что фанило бумаги внутрь я класть не стал. Подозревал, что так окажется сохраннее. Подвесил рюкзак на одной из красных сосен, забравшись метров на семь от земли. Причем место выбрал не случайное. Сделал его ориентиром, чтобы через него отыскать арку портала, около которой бросил меня кожаный вор. На поиски целых три ночи ушло. Это еще при том, что с 50 метров я ощущал портал через мертвозрение. От сосны до арки я отмерил 300 шагов, а направление указывала ветка, на которой висел рюкзак. Закончив с поклажи, я сам переоделся. Джинсовая куртка, прострелянная гранатой и подпаленная, как у меня, могла сойти за местную одежку. А вот трико и синтетики выделялась. Так что сверху я надел штаны одного из бандитов. Предварительно постирал. Под курткой у меня так и осталась пара кабур с пистолетами. Глоком и Макаровым. В карманах запасные магазины, складной нож и изолента. На ремне таки оставил мачете, а со второй стороны закрепил три катастра: Руку, огненный шар и черту. Рукой оказался жезл телекинеза. А огненный шар и черту я уже и на местном знал. Черта могла означать и линию, и отрезок, но мне первый вариант перевода больше нравился. Это были те призмы, что выпускали тонкие красные лучи, которые дробили и поджигали. Под катастрою у бандитов на поясах висели очень удобные системы из ремешков — суски, как я выяснил у Чирика. В похожие на земле вставляли полицейские дубинки. Только здесь еще и размер отверстия регулировался. На таком поясе я амулеты и закрепил. Туда же повесил нож-тайник. Двинулись. Первые часа два-три шли даже весело. Я любовался видами, прощупывал окрестности мертвозрением, Чирик радостно матерился. Точнее, рассказывал, как и что мы будем делать с разного рода женщинами. Я надеялся, что речь именно о женщинах. Постепенно голос спутника стал стихать. Оборачиваясь на него, я замечал, что мечтательная улыбка на его лице скукоживается. Ее место занимает осторожный взгляд. Глаза у него при этом будто втягивались внутрь, становились глубже. Этот жест я более-менее успел изучить. Он означал беспокойство, настороженность. Наверное, даже испуг. Спустя несколько минут он остановил тупорука. «Что?» «Опасно. Дай катастрофу». Впереди лес отходил метров на двести, уступая место чахлому кустарнику и болотистой почве. В дождь здесь наверняка появлялось полноценное течение, которое собирало воду по окрестным лесам и несло ее в Кослявую. Так называлась река, вдоль которой мы шли. Не очень обнадеживающе, правда? Я сначала думал, что это имя собственное, но потом заметил, что косточки из местных ящериц, которых я ловил рукой, Чирик иногда называл так же. Если верить мертвозрению, мелких зверушек поблизости бегало-ползало достаточно, но ничего крупного или многочисленного. Да и из реки ни одного соблизубого пескаря за неделю на сушу не выползло, так что я усомнился. Что опасно? Дай катастрофу, повторил Чирик. — Не дам, рал Шактадука. На Накага... <кх> Не договорив, мой проводник закашлялся. Это я метнул ему в живот небольшой булыжник с помощью руки. Напрямую на живых существ катастроф не действовал, но на простые камни запросто. Так я и ящериц ловил, притягивал их вместе с травой и землей, хотя человека за одежду или за рюкзак притянуть не получилось. Я долго ломал голову, в чем прикол, но не сообразил. «Что опасно?» — снова спросил я. С каждой секундой Чирик нервничал все больше. «Даже нож достал, который я разрешил ему оставить рыгашак да!» — замахал на меня руками уголовник и потянул тупорука за рудиментную руку. Животное послушно сдвинулось с места. За всю дорогу тупорук ни разу не споткнулся и не увяз в грязи. Скорость была не больше, чем у идущего пешком человека, зато усталости животное не ведало. За первые полчаса на болоте ничего не произошло. Чирик снова стал рассказывать истории про баб, когда тупорук вдруг взвыл словно советский холодильник и задергал головой на длинной шее. Пока я тупил, Чирик оббежал животное вокруг и вдруг воткнул в него тот самый нож. Я чуть не охренел от таких методов успокаивания, но потом увидел, что нож он воткнул не в тупорука, а в какую-то неописуемую гадость, что прилипла к его задней ноге. Какая-то плоская змейка с большим количеством отростков хвостиков, словно рыбная косточка, шевелящаяся и покрытая кожей. Полоснув по твари несколько раз, Чирик сбросил тельце на землю. На теле тупорука осталась длинная рваная рана. Если бы эта штука в человека вцепилась. Я чуть кадыком не подавился, когда увидел, что по штанине Чирика ползет еще одна тварь. Отвратительно перебирает отростками, а попутчик совершенно этого не замечает. Я выхватил фиолетовую призму и направил на землю рядом с ногами Чирика, истово желая, чтобы получилось с первого раза. Секунда сомнений, и да, существо сбило на землю. Тут же я подхватил с земли пару веток и, дернув амулетом, сжал туловище змейки, переламывая ей хребет. Тупорук не переставал быть. А если уране яд? Что же делать? «Аптечка». Скинув рюкзак, я отыскал зеленую призму и приложил ее к ноге животного. Вдавил управляющий камень в корпус. Одноразовые призмы выглядели в точности так же, как те же черты или рука, только кнопка на нем поддавалась тяжелее и после нажатия уходила на сантиметр внутрь амулета. «Что за хрень?» рявкнул я приматывая изолентой засветившийся катастр к нагету порока. Животное при этом почти тут же замолчало. Заметив это, Чирик сразу начал меня материть, мол, такие ценные вещи на скотину не тратят. Я запоздала, сообразил, что вообще-то он прав. «Если укусит уже кого-нибудь из нас...» Спохватившись, я завертелся по сторонам. Мертвозрение дало сбой, и я не засек змею заранее. Плюс Чирик не почувствовал, как она лезла у него по штанине, клещ словно. Я тут же захлопал себя по ногам и по спине. Фу, вроде бы ничего. Идем, Ганка. Жулов много. Он уже тянул тупорока вперед. Я тут же сдвинулся с места. Много — это очень хреново. Особенно, когда мертвозрение... Черт! Я не понял, что произошло, но я вдруг ощутил приближение сразу с полдюжины мелких зеленых точек. Зеленых не тех, что мертвяки, а тех, что животные. Они словно возникли из ниоткуда. Держи. Я сорвал с пояса черту и бросил ее чирику. Два с твоей стороны. Сам взялся за руку. Дважды мне не удавалось зацепить ничего твердого, чтобы переломить твари хребет. Но потом дело пошло на лад. Товарищ Матершиник тоже не отставал. Кричал что-то про то, что он делал э, с дедушкой этих тварей. Я даже занервничал. Но потом Чирик стал рассказывать про связи с бабушкой, с сестрой, еще кем-то. И я успокоился. Хотя речь могла идти и не о дедушке с бабушкой, а о внучатом племяннике и соседке с третьего этажа. Значение слов я вычислял по косвенным признакам и пока не был в них до конца уверен. Отразив две волны, мы двинулись дальше. Перед этим Чирик распотрошил трупики змеек. С амулетом он сразу почувствовал себя уверенней. И нет, он не мстил, глумясь над телами, а вырезал у змей жвала, собирая их в отдельный мешочек. Видимо, тоже можно продать. Еще трижды за пару часов мы проходили сквозь топкие места и выдержали целых пять нападений. Оказалось, жулы обладали чем-то вроде маскировки, от мертвозрения, ну, или вообще любого магического способа обнаружения. Пока она действовала, змейки успевали подобраться. И снова помогло изменение интенсивности. Мне приходилось почти полностью убирать обычное зрение, чтобы не пропустить жулов, но это работало. Постепенно я настраивал свой радар. К вечеру болоты закончились. Чирик сказал, что ночью они могут уже быть в деревне. Но я решил провести в лесу еще одну ночь.